Глава 22. Чарли. «Какая вонь!» — вскрикнула моя жена Марсела, войдя на кухню. «Ты что, не чувствуешь?» Я не ответил. Не из-за ее воинственного тона и риторического вопроса. Просто только что узнал о смерти матери и был уверен, что это произошло по моей вине. «Господи, Чарли, Тео обкакался!» Конечно, я это знал. Видел, как его лицо розовеет и напрягается, пока я разговаривал с нейтоном Но грязные подгузники казались такой ничтожной проблемой на фоне рассказа о том, как медсестра нашла уже окоченевшее тело моей матери в потертом кожаном кресле. «Я его переодену», — объявила Марсела, вытаскивая нашего полуторагодовалого сына из высокого стула и, держа на вытянутых руках, вынесла его из кухни. Она разрешила мне отправиться утром посёрфить при условии, что я займусь Тео по возвращении. А я не только остался без матери, но и разозлил жену. После рождения второго ребенка брак свелся к постоянным переговорам о наших обязанностях. Мы оба не ходили каждый день на работу. Марсела стригла клиенток, а я играл в музыкальной группе и держал бар. Каждое выступление или смену в баре Мне приходилось согласовывать с женой, а она согласовывала со мной, если уходила к клиентке в необычное время. Это оказалось идеальной почвой для взаимных обид, и мы накопили их целую бочку. «Можешь хотя бы в кухне убраться, пока я этим занимаюсь», донеслось от Марселы. Она имела право на стервозность, ведь я находился на дежурстве, в то время как она заслуживала отдых. Я обвел взглядом захламленную кухню. Все горизонтальные поверхности были заставлены. Блендер, тостер, сифон для газировки, электрический чайник, бутылки, банки, чашки, связка бананов. В кофейнике лежал слой гущи в палец толщиной. Газовую плиту покрывали затвердевшие потеки, а стены были забрызганы едой. Мы не лентяи. Просто невозможно постоянно поддерживать порядок. Наш семилетний ребенок ходил в школу, и приходилось отвозить его утром готовить обеды, ездить на бейсбольные тренировки, читать сказки на ночь, покупать продукты. До появления малыша все было вполне преодолимо. Теперь мы тонули. Я уже почти встал, чтобы заняться грязной посудой, но вспомнил, что посудомойка полная, потому что я забыл ее разгрузить. «Почему ты сидишь?» Марсела вручила мне ребенка и пошла к раковине разгребать завалы. «Господи, да что ж такое? Посудомойка полная?» — сказала она с вопросительной интонацией, ожидая ответа вроде «Прости, я сейчас займусь». Но извиняться я не стал. Мое горло стальной хваткой сжимало вина. Когда я разговаривал с матерью в последний раз? На прошлой неделе? В прошлом месяце? — В чем дело, Чарли? «Что это с тобой?» — спросила жена, но без тревоги в голосе. Я никак не мог набраться смелости и сказать ей, что умерла мама. Ведь иначе пришлось бы признать и самое ужасное. Это я ее убил. Зазвонил телефон. Спасение. Моя сестра наконец-то перезвонила. «Я должен ответить», — пробормотал я и встал, чтобы взять телефон. «Привет, Винни!» Я вышел из кухни. «Прости, что вел себя как мудак, просто немного расклеился». Я позвонил ей сразу же, как только закончил говорить с нашим двоюродным братом. Не помню, что конкретно сказал, но в тот момент я ненавидел себя и, видимо, самым жестоким образом вывалил все на нее. «Привет, Чарли». Голос сестры звучал тихо и печально. Она не была замужем, и мужчины у нее не было, а значит, она наверняка сейчас одна. Я постарался отбросить самобичевание и вести себя, как положено, старшему брату. «Как ты?» «Ха!» — фыркнула сестра. «В норме!» «Не собираешься спрыгнуть с крыши или утёса?» «Не шути так!» — разозлилась она, и я понял, насколько это ужасная шутка в таких обстоятельствах. Я ничего такого не думал, просто хотел убедиться, что сестра ничего с собой не натворит. «Ближайшие дни и недели будут тяжелыми, и мне нужно, чтобы она держалась, если я вдруг развалюсь». Нейтан сказал, она оставила указание на случай, если... Ну, сам понимаешь. Я не мог произнести эти слова, и Винни сделала это за меня. «Она умерла, Чарли. Можешь так и сказать». Но я не мог. Она не хотела устраивать пышные похороны. «Сказал я. И чтобы кто-нибудь видел ее тело». «Вполне в ее духе». «Я не мог решить, было ли это великодушием со стороны мамы, избавить нас от необходимости созывать на ее друзей, племянников, племянниц и огромное количество прочих родственников, или жестокостью, ведь она лишила нас возможности собраться и погоревать. А может, она думала, что никто не будет горевать?» Выглядело бы неловко. «И что дальше?» — спросила Винни. «Наверное, мы должны туда поехать. Помочь Нейтану, в общем. Привести ее дела в порядок». «Точно». «Когда ты будешь готова?» «В любой момент». «Хорошо. Я перезвоню». «Винни?» «Что?» «Мы пройдем через это вместе. Хорошо?» «Спасибо, братишка». Я отключился. В дверях стояла моя жена. «Через что вы пройдете вместе?» — спросила она. «Чарли, что случилось?» Вполне естественный вопрос, и я ответил на него лаконично. Умерла мама. Марсела закрыла рот рукой. Мне хотелось добавить, и это я ее убил. Но моя жена это знала. Недаром она вот так на меня смотрела. «Ох, Чарли!» В ее объятиях я обмяк. В нашем браке это была первая настоящая трагедия. Возможно, она сплотит нас, положит конец непрерывным ссорам хотя бы на какое-то время. Конечно, в смерти мамы имелся и потенциальный плюс — ее состояние. Ссоры с Марселой в основном возникали из-за денег. Их вечно не хватало, чтобы провести время вместе — отвлекшись от воспитания детей. Но ни один из нас не осмелился об этом упомянуть. И, учитывая последующие события, мы поступили очень правильно.